Глава 15. Гладиаторские бои. Перед тем, как снять часы с руки, Чужинов посмотрел на циферблат. 11.32. Они уже пару часов как должны быть в пути. Затем взглянул на небо. Погода предвещала быть ясной, что тоже настроение не прибавило. Такой денек пропадает. Налетит непогода, и придется ее пережидать потому что себе дороже идти в метель, когда в нескольких шагах не видно ничего. Пока Бог миловал, но надолго ли? «Смотри-ка, сколько народу собралось!» Прокоп усмехался. «Нет, чтобы скромненько все обставить. Так этот шмырной балаган решил устроить. Глеб, может, все-таки мой возьмешь?» В очередной раз предложил он свое сокровище. «Нет», — вновь отказался тот. Затем обратился к остальным, стоявшим плотной кучкой. Все все запомнили. Зрелищем, как два барана будут стараться друг другу кровь пустить, не увлекаться, действовать, как договорились. Все понятно, Глеб, кивнул за всех Роман Крапивин, выглядевший, как обычно, серьезнее некуда. Ты уж поосторожней, от него что угодно можно ждать. Постараюсь, в моих же интересах. «Ты смотри-ка, не врал тот дятел. Симпатичных девиц и правда хватает». Искренне удивился Рустам. «Кто о чем?» Шивая об бане», — пожал плечами Денис. «Насчет бани — это к Поликарпову», — парировал Рустам. А когда Семен открыл рот, чтобы ответить, судя по ухмылке, что-то не менее колкое, толпа зрителей и без того говорливая зашумела еще громче. «Идиот! Идиот!» И действительно, в образовавшемся живом коридоре показался Чернявин в накинутой на голый торс собачьей дохе Он шел в сопровождении тех же трех громил, что наведывались вместе с ним в столовую. По центру толпы тут же образовалось пустое пространство диаметром 7-8 метров. Чернявин, вероятно, затягивать не желал, потому что, сбросив доху движением плеч, тут же вышел в центр, приглашающе махнув Чужинову. Подходи. Обнаженный по пояс, Чернявин выглядел внушительно. Под кожей перекатывались бугры мускулов, которыми он поигрывал явно на публику. Что удивительно, на самой коже не было видно ни единой татуировки, лишь шрамы. «Пулевая отметина на правом боку возле самого пояса. Неровный, похожий на осколочный, на две ладони повыше. Ну и тот, что оставил ему сам Чужинов, начинающийся у самого горла и заканчивающийся в районе левой подмышки». «Удачи, Глеб!» — хлопнул Чужинова по плечу Денис Войтов. Чужинов скинул с себя куртку, положил ее поверх сложенных кучу рюкзаков подмигнул Егору и пошел навстречу Чернявину. «А он ничего так, мужчинка, жалко будет!» Услышал он голос откуда-то из толпы. «Ну да, Зойка, ты только его еще и не пробовала», ответил ей другой, тоже женский. «Да не все там красавчики, не осталось в долгу первое. Я бы их всех в плен на пару недель взяла». Тактика армейского ножевого боя значительно изменилась после того, как в армиях всего мира повсеместно начали применяться средства индивидуальной защиты. И действительно, какой смысл в тычковых ударах, когда бронежилеты обязаны держать пулю? Поэтому техника начала строиться на ударах режущих. На теле человека достаточно мест, где магистральная артерия расположена неглубоко. Стоит повредить одно из них, и противник истечет кровью. И если даже не умрет сразу, то ослабеет настолько, что продолжить бой будет не в состоянии. Только когда нож много значил, усмехнулся Чужинов, вспомнив шутку из своего армейского прошлого о том, что в ракопашной схватке побеждает тот, у кого больше патронов. И если уж на то пошла обычная саперная лопатка, куда более грозное оружие в ближнем бою, нежели самый современный тактический нож. «Ну Но что, чужак, приступим?» Чернявин уже не играл на публику, он был серьезен и сосредоточен. А когда Глеб кивнул, скользнул на шаг вперед, сделав выпад и целес в лицо. Вернее, в глаза, что создает нервное напряжение у всех без исключения – Так уж устроены люди. Глеб ушел в сторону, ожидая, что сейчас противник продолжит движение и попытается полоснуть ему по ноге. Сам он намеренно Чернявину этот соблазн и предоставил. Но нет. Тот рывком разорвал дистанцию и застыл в оборонительной позе, чем-то напоминающей фехтовальную. С той лишь разницей, что левое предплечье прикрывало грудь в области сердца. Что, в общем-то, было понятно. То, что применимо в иных обстоятельствах, сейчас при таком скоплении неискушенных в тонкостях ножевого боя зрителей, могло быть принято за подлость. Антон, судя по всему, создавать такое впечатление не пожелал, отпрыгнув назад. Это потом он может, плюнув на подобного рода сложности, собственная жизнь дорога всем, и Чернявин не исключение, прибегнуть к любому, даже самому подлому приему, но сейчас сдержался. Чернявин атаковал снова, стараясь угодить режущим движением по запястью чужиного. И снова Глеб ушел, сделав ответный выпад и целясь острием в тыльную часть ладони противника с зажатым в ней ножом. Не достал, хотя не очень-то и пытался, лишь обозначил намерение. Краем зрения Глеба ловил взгляд девушки, к слову, весьма симпатичной. Та смотрела куда-то ему за спину, и вид у нее при этом показался чужиному каким-то испуганным. Но было не до того. Чернявин в очередной раз пошел в атаку, теперь более решительную, от которой Глебу едва удалось спастись. И то лишь благодаря тому, что в самый последний момент буквально чудом ему удалось отбить своим лезвием клинок ножа Чернявина. Метал лязгнул о металл, и в притихшей толпе кто-то испуганно охнул. Дальше Глеб удачно угодил носком под колено противника, окончательно разрушив его атаку. Удар, к его глубочайшему сожалению, получился несильным. Чернявин даже не захромал. Мачи его, Антоха! выкрикнул кто-то отчаянно гундося. Гаси козла. За козла ответишь. Несмотря на напряженность ситуации, Глеб позволил себе улыбнуться. Судя по всему, крик он ответил сразу же. Следующий его выкрик оборвался в самом зародыше, а где-то в стороне метнула фигура Рустама Джиоева, и вряд ли два этих факта оказались простым совпадением. Тянуть дальше не имело смысла, да и по времени все должно было уже сойтись. Условных знаков они не оговаривали, да и какими они могут быть. Если начнется стрельба, значит, все хуже некуда. А свиста в и другого шума хватало и без того. Глеб рисковал, когда на следующий выпад не на шутку разошедшегося Чернявина отреагировал не бегством, а напротив сближением. Дальше он увел в сторону вооруженную руку противника и крутнулся, прижавших к нему спиной на мгновение, почувствовав, как напряглась спина Чернявина. Проигрывая этот эпизод, тот прикрыл шею, отлично понимая, что атака чужиного придется именно туда. Там расположена и трахея, и сонная артерия, и яремная вена, и блуждающий нерв. И тогда бы ему не помогло даже срочное вмешательство хирургической бригады. Планируя свой маневр, Глеб предполагал, что Чернявин успеет защититься. Это было маловероятно. Больше походило на чудо, но все же случилось. И тогда Чужинов не стал разрывать дистанцию, либо наспех наносить удар, куда придется. Выпустив нож, он перехватил вооруженную руку Чернявина, заламывая ее и одновременно делая подсечку. Чужинов рисковал отчаянно, потому что действие, которое занувал, могло сорваться. Тогда бы он остался без оружия и все. Сколь благородно не пытался вести себя противник, поднять нож Чернявин ему бы не позволил. Бандит рухнул на землю, и теперь оставалось только подправить его падение. Глеб упал рядом с ним на колени, по-прежнему придерживая Чернявина, оказавшегося вдруг на лезвии собственного ножа, который тот все еще сжимал в руке. Чернявин последним усилием повернул голову, И в его угасающем взоре читались не боль, не страх расставания с жизнью, а изумление. «Как же так?» «А вот так», — думал Чужинов, поднимаясь на ноги. «Ты ожидал все, что угодно, но только не такого продолжения. Именно на это у меня и был весь расчет». «Ну и что ты затянул? Поиграть решил?» — весело спросил у него возникший вдруг рядом Рустам. — А вообще нормально-то его, с фантазией. Могли бы и быстрее задницами шевелить. Потому и затянул, что особой уверенности не было, что все уже на местах. Чужинов старался держаться невозмутимо, но чувствовал, как бушует в крови адреналин. Как все прошло. Нормалек, без эксцессов. Можно сказать, переживали зря. Хотя нашелся все же один, но его Крапивин вовремя присек. Не забудь Ромке спасибо сказать. Рустам взглянул на неподвижное тело Чернявина. Убит гравитацией, ухмыльнулся он. Пусть так на могильном камне и напишут. Только не заслуживают его эта мразь. И Джиоев едва сдержался, чтобы не пнуть труп. Вместо этого он поднял с земли чужиновский нож и протянул его владельцу. Держи. Глеб взглянул на оружие, которое так и не использовал, взял его и пошел через расступающуюся толпу к рюкзакам, накинул куртку. Не лето на дворе, вон у людей из артопар идет. Еще вечером, посовещавшись, они пришли к выводу, что будет далеко не лишним взять под контроль несколько теоретически опасных точек. Расположенную невдалеке вышку, на которой круглосуточно находился вооруженный человек, несколько окон, из которых просматривалось ристалище, ну и по возможности людей в толпе. Словом, все то, откуда можно ждать сюрприза в виде прицельного выстрела. Глеб, у тебя кровь на рукаве, давай перевяжу, услышал он Егора, державшего наготове упаковку с бинтом, и только после обратил внимание на режущую боль в руке. Надо же, удивился Чужинов, и когда успел? «Царапина», — определил он, едва взглянув на рану. «Но мерзнуть будет, раны на морозе всегда мерзнут». «Спасибо, Роман», — поблагодарил он Крапивина, державшего в руке пистолет ПБ. Примещание 16. ПБ — пистолет бесшумный, калибр 9 мм. «Такие они с собой не брали, значит, трофей». «Что произошло?» «Да не за что, чужак». Пожал плечами Крапивин. Хотел тут один тебе в спину пальнуть, когда уже все закончилось. Пришлось ему отказать. Убивать не стал. Сломал его немного, но на пару недель больничные ему точно выпишут. Пошутил он. Когда-то выходить на таких меня научили качественно. Пригодилось. Смешно только. Почему пистолет с глушителем? Он что, всерьез полагал, что никто ничего не услышит? Баран. Они встали в круг, все семеро, спиной друг к другу, держа оружие на изготовку и глядя на разбредающуюся толпу. — Скрябин к нам идет. — Да не один, пятеро их, — известил всех Семен Поликарпов. — Сейчас что-то скажет. — Так как же он селение под себя подмять смог? — поинтересовался Денису Скрябина о том, что интересовало всех. Они снова сидели в той же столовой, за тем же столом, Только накрыт он уже был стараниями нового главы поселения. Да как в той сказочке, когда зайчик лисичку сначала пустил погреться, а потом она же его и выгнала. С год назад все началось. Пришел Чернявин один, попросил приюта. Говорит, не сложилось у меня на прежнем месте. Что именно, спрашиваем. Из-за бабы, объясняет. Мол, не поделили и мне было лучше уйти. Посмотрели на него, с виду вроде нормальный, без всяких загонов, и оружие в руках держать умеет. Сами знаете, сейчас каждый человек на счету. А Вроде кто-то где-то видел его, и не совсем по-хорошему. Но места у нас такие, сами понимаете. Приходится баланс держать. Глеб кивнул. Понимаем. Шахты расположены так, что баланс, как выразился Скрябин, им приходится держать между Ларионовым и бандитами. И что потом? Потом? А что потом? Прожил он тут некоторое время, пара дружков к нему присоединилась. Он к тому времени авторитет себе заработал, шаг вокруг себя собрал, таких, которые едва не в рот ему заглядывали. А еще дальше Ерофеев внезапно исчез. Это бывший глава наш, предупреждая вопросы, пояснил Скрябин. Вот тогда-то чернявин все к рукам и прибрал. Не сказать, чтобы многое изменилось, разве что начали захаживать к нам всякие мутные личности. Но вели себя прилично, не барагозили сверх меры. Сам он их и приструнивал. Так и жили. Насчет женщин ты прав оказался. Скрябин посмотрел на Рустама. Очень уж он их любил. Правда, насильно никого в постель не затаскивал. Как говорится, не мытьем, так катанием завлекал. Я вам честно скажу, когда увидел, чем дело оборачивается, сразу подумал, вот он, мой шанс. Собрал людей надежных, объяснил им, что к чему, но они меня и поддержали. Еще бы нет, понимающий кивнул Денис Войтов. Ведь в случае успеха каждый из них, как приближенный нового хозяина шахт, получал немалую долю привилегий. В современном мире лишний кусок мяса или новые штаны уже привилегия, и не маленькая. В общем, на тебя я поставил, глядя на чужиного, закончил рассказ Скрябин. Тоже понятно. Выиграй схватку на ножах, Чернявин, кто-нибудь обязательно донес бы ему о том, что затеял Скрябин, и тогда бы тому я не стало. И правильно сделал. Прокоп скользнул взглядом по заставленному столу. Что бы еще такого съесть? Вроде бы и сыт, и желудок полный, но всегда найдется местечко для вкусненького. Кстати, почему шахты называются? — Штольни под нами, — притопнул ногой скрямин. — Еще со времен царя Гороха. А недавно месторождение Александрита обнаружили. — А это что за зверь? Камень, что ли? — Да, драгоценная разновидность хризоберилла. Я горный институт в Питере заканчивал, — пояснил Скрябин. Тут до того, как все началось, инфраструктуру уже полностью создали, но добычу наладить так и не успели. Ну а ныне другие драгоценности в ходу. — Кстати, Валентин, есть поблизости еще какие-нибудь поселения? — спросил Чужинов. — В первую очередь интересуют те, что расположены по пути Воднинск. На моей карте всего парочка обозначена, но и они под большим вопросом и тут же через плечо. Рустам далеко собрался. Тут самодовольно провел рукой по бороде. Обстоятельства. Червеня, или как там этого черта зовут, больше нет. Но кто-то же должен его обязанности исполнять. Одна дама в гости пригласила, пояснил он. Душман, а подруги у нее есть? С Поликарпова, вовсю клевавшего носом, сон как будто рукой сняла. Понятия не имею, но если что, тебя подтяну. — пообещал ему Джиоев. Рустам вернулся под утро. Он молча начал укладывать дорогу в рюкзак, стараясь держаться ко всем спиной. Поначалу на Джиоева никто не обращал внимания, пока он сам неудачно не продемонстрировал свой профиль на фоне окна. «Ну-ка, поворотись, сынку!» — потребовал Денис. «Что это с твоей бородой стряслось?» «Да надоела она мне!» Без особой убедительности в голосе Сообщил Рустам Подумал, вдруг, на кой черт она мне нужна Колись давай Не поверил ему Войтов Что это она тебе внезапно так надоела Че это я тебе Объяснять что-то должен Упорствовал тот Да, кстати, пока сюда шел Видел, какой-то зверек дорогу перебегает Вроде и не темно уже Но признать не получилось Он, по-моему, до сих пор там сидит «Может, пойдешь взглянешь? Хорек нет». Смеялись Егор с Поликарповым, им вторили Чужинов с Прокупом, и даже Крапивин разулыбался. «Ты мне зубы не заговаривай!» — Денис веселился вместе со всеми. «Говори, кто тебе борода обкарнал? Дама твоя в порыве страсти!» «Да там история получилась!» — сдался, наконец, Рустам. Она вроде и не против, но пока заявила, бороду не сбреешь, не будет тебе моего согласия. Старый ты, мол, с ней. Да и как мне лицо твое запомнить, если оно сплошь обросло? Я и так, и так она ни в какую. Время уже полночи прошло. Возвращаться скоро, а воза ныне там. А сама такая красотулечка. В общем, я и согласился. Что только настоящий джентльмен ради дамы не сделает. И он провел ладонью, потому что еще вчерашним вечером выглядела роскошной бородой, а сейчас иначе как щетиной назвать было нельзя. «Нашла коса на камень!» — не унимался Семен. «Больше она тебя ни в каком месте побриться не заставила, чтобы получше запомнить», — невинно поинтересовался Прокоп под новый взрыв хохота.